Глава вторая. Мозг. Во что вы верите? В предыдущей главе я предложил вам целый набор определений эмоционального интеллекта. Но гораздо важнее понять, зачем его взращивать и развивать на протяжении всей жизни. IQ не только влияет на благополучие, но и помогает познавать себя. понимать и принимать других. А люди считают, эмоциями управляет сердце. Если вы тоже так думаете, мне жаль вас разочаровывать. Вы чувствуете, потому что у вас есть мозг. Давайте рассмотрим его поподробнее. Знаете ли вы, например, что мозгу всё равно, реально что-то или нет? Для него важно только то, А во что вы верите? Если вы полагаете, что ваш босс плохой человек, мозг будет искать всевозможные аргументы, чтобы подтвердить это. Если вы считаете свою соседку очень хорошим человеком, мозг будет подбирать доказательства в пользу этого мнения. Короче говоря, мозг любит быть правым, иногда даже больше, чем счастливым. И, внимание, у него напрочь отсутствует чувство юмора. Другими словами, что бы вы ему не сообщили посредством мысли и эмоций, он в это поверит. Вот почему ваши убеждения, то есть то, как вы привыкли мыслить, определяют, что для вас правда, а что фантазия. Как будто вы создаете собственную реальность — Вспомните последние споры с партнёром, детьми, родителями, коллегами, начальниками и так далее. Наверняка чаще всего вы выясняли, кто прав, забывая подумать о том, что и как сделать, чтобы стать счастливыми. А в большинстве случаев эти два понятия правота и счастье несовместимы. Надеюсь, что моя книга поможет вам это осознать, и вы научитесь выбрать между ними, в зависимости от обстоятельств, конечно же. Убеждения возникают в детстве. Затем, по мере взросления, знания, опыт и распределения внимания, на чем вы концентрируетесь во внутреннем и внешнем мире, способствуют укреплению внимания, Изменения или переработки убеждений. Убеждения физически существуют в мозге в виде крепких синаптических связей между нервными клетками. Как я их называю, стальных проводов. То же самое происходит и с моделями поведения. То есть убеждение это ваш образ мышления. Как вы скоро узнаете, Во многих случаях именно убеждения заставляют вас чувствовать себя плохо или неуютно в различных ситуациях, а не сами эти ситуации. Напомню, что убеждение, образ мышления это часть элемента прошлый опыт в формуле эмоций из предыдущей главы. Получается, мозгу важно знать, во что вы верите. Именно поэтому, когда вы хотите или вынуждены научиться чему-то новому, то есть измениться. Первое, что я советую сделать, спросить себя и ответить максимально честно: верите ли вы, что у вас получится? Верите ли в себя? Сомнения ещё не предвещают неудачам, но процесс изменения или обучения в этом случае будет мучительнее. То есть к напряжению, присущему любой трансформации, добавится мучение. Я не смогу. Я для этого не гожусь. Это очень трудно. Получается только у других. Я трачу слишком много времени и так далее. Именно поэтому так важны самооценка и уверенность в себе. Если же вы встаёте на путь изменений, Или обучение, веря в себя, задайте себе ещё один вопрос. Действительно ли вы хотите измениться или научиться чему-то новому? Без желания или мотивации вам опять же придётся трудно. Возможно, вы достигнете успеха, но будете терзаться сомнениями. Так что сначала поверьте в себя и пожелаете что-то сделать, а потом действуйте. Как долго вам нужно что-то делать, зависит от каждого из нас. А мы все разные. Но представлять обучение и перемены в виде процесса интересно и целесообразно. То же самое и с эмоциями. Вы измените или поймёте их через самопознание. Затем, используя и практикуя техники и методики, научитесь лучше управлять чувствами. Если изменения или обучение порой протекают болезненно, это нормально, но страдания привносит в них уже сам человек. Вера в то, что вы можете измениться и продолжать учиться на протяжении всей жизни, повышает шансы на успех. А как насчёт возраста? Чем вы старше, Чем сильнее, должно быть, желание меняться и осваивать что-то новое. Так что оправдания мне это уже ни по годам не работают. Но без желания вам будет гораздо труднее и болезненнее учиться и меняться. Я не могу измениться это убеждение. Раз за разом вам приходится менять их для того, чтобы продолжать учиться и приобретать навыки. Как вы увидите позже, эмоции способны многое изменить, даже больше, чем научные данные, которые кто-то попробует использовать в качестве аргументов. Напомню также, что убеждение, то есть способ интерпретировать происходящее наряду с другими факторами, определяют ваше самочувствие в различных обстоятельствах. Чтобы познать, а затем и научиться регулировать эмоции, важно понять и описать убеждения. Но как происходят изменения или обучения с точки зрения биологии? Мозг перестраивается не только под влиянием генов, полученных от родителей, но и под воздействием опыта, контекста и культуры. Не так давно выяснили, что образ мышления и способность чувствовать приводит к структурным, функциональным изменениям. И здесь речь про нейропластичность мозга. Что это значит? Первое. Зоны или нейронные области, выполняющие определённые задачи, увеличиваются или сокращаются. Второе. Связи между разными отделами головного мозга укрепляются или ослабевают, словно поток мегабайт при подключении к интернету. Третье. Происходит замещение функций области мозга, которые раньше отвечали за функцию А, начинают управлять функцией Б. Четвёртое. Становится иным количество и качество химических веществ, нейротрансмиттеров, посредством которых передаются импульсы между нервными клетками, нейронами. Сегодня известно, что для самонаправленной нейропластичности, когда вы сами решаете, что именно изменится в мозге, необходимо три условия. Первое надо усиленно концентрироваться на желаемых изменениях. Например, с помощью медитативных практик. Насколько усилено, пока не ясно. Второе. Следует создать некоторое ощущение срочности. Нейромедиаторы, участвующие в создании новых нейронных связей, высвобождаются пропорционально вашей мотивации. Если концентрация и неотложность ослабевают, новые связи в мозгу не появляются. Другими словами, важно постоянно практиковаться. Как и во всём, правда? Однако нейробиологи установили, что мозг на самом деле перестраивается не в момент концентрации, а в моменты отдыха или ночью, когда вы спите. Это третье условие. Эпигенетика Ваша личность и чувства формируются во многом благодаря генам. Но нельзя забывать и об эпигенетике. Если вы не знали, гены тоже могут меняться, как и мозг. Разные гены активируются в разное время. Одни, когда вы взрослеете, залечиваете травму или учитесь, на другие влияет стресс, Эмоции, сон и так далее. В общем, окружающая среда также регулирует генетическую активность. И эти эпигенетические изменения передаются из поколения в поколение. Вы меняетесь. Эпигенетика — это изменение производства белков генами без трансформации тела. генетического профиля. Вот хорошо изученный пример. Человек решает придерживаться более здорового образа жизни. Такое решение включает и выключает определённые гены, которые производят другие белки и воздействуют на клетки. То есть, в одной клетке может создаваться множество вариантов одного и того же гена. В мозге одни области которого эластичнее других, с генами происходит то же самое. Некоторые авторы утверждают, что скорость и качество изменений зависят от поведения. Если вы постоянно злитесь, расстраиваетесь или беспокоитесь, нейроны получают одни и те же электрохимические сигналы и активизируются одни и те же гены. Стрессовые эмоции Дерегулируют клетки. Если гены долгое время получают повторяющиеся обращения, они могут начать с боиц и создавать дефектные белки. Ваши эмоции также могут включать и выключать генетические последовательности. Правило большого пальца. Прогресс в науке — это не всегда поиск ответов. Иногда это постановка правильных вопросов. Подобные вопросы привели к изменению представлений нейробиологии и биологических наук об эмоциях. Как биолог уверяю вас, как в мире не бывает двух одинаковых деревьев, так нет и двух идентичных вариантов мозга. Даже у близнецов, проживших вместе всю жизнь, благодаря технологическому прогрессу За последние годы учёные многое узнали о том, как работает этот важный и загадочный орган. Представьте только, что в день выходит от 500 до 1000 новых научных работ об обычной работе мозга. Количество данных и новых открытий поражает. Причём одни из них подкрепляют уже полученные результаты, а другие их опровергают. Так работает наука. И мир эмоций здесь не исключение. За последние 5 лет, но особенно в последний год, появились очень интересные и надёжные данные о том, что эмоции возникают не как реакция на жизненные ситуации. Скорее, это наши личные конструкты, что, конечно, не умаляет их значения и ценности. Теперь у нас есть новые инструменты, чтобы лучше узнать себя и эффективнее управлять эмоциями в повседневной жизни, а значит, достичь большего и длительного благополучия. Станьте дизайнером своих эмоций, архитектором своих переживаний. В мозге около 86 миллиардов нейронов. 80 гц 6 с 9 нулями. Однако для работы мозга важно не количество, а качество соединений, синапсов. В сравнении с другими млекопитающими, мозг человека сильно увеличился за последние 2 миллиона лет. Похоже, цель развития в том, чтобы мы могли проходить большие расстояния в поисках пищи и или развивать сложные и прочные отношения. От других животных нас отличает способность к познанию. Однако с точки зрения эволюции различие заключается в мозге. Человеческому свойственны очень разные виды мышления. Я имею в виду большую нейропластичность, которая позволяет мозгу по-разному настраиваться не только посредством генов, Но и в соответствии с культурным контекстом. Представьте, например, я нахожусь в аудитории, открываю коробку с пирожными и предлагаю их студентам. Не все захотят пирожные по разным причинам, из-за разных видов мышления. Но если я читаю лекцию собакам и брошу кусок мяса, то не сомневаюсь, что все они на него накинутся. И вот что отличает людей способность думать и чувствовать по-разному. Несмотря на то, что мозг у всех имеет одинаковую структуру, характерную для нашего вида. Один из способов изучения мозга в биологии рассматривать его развитие на планете на протяжении многих лет. Около 500 миллионов лет назад Появились рептилии с их рептильным мозгом, ответственным в первую очередь за инстинкты. Эти животные спокойно жили в течение 300 миллионов лет, пока не появились млекопитающие с лимбическим мозгом, который, среди прочего, был тесно связан с эмоциями. Теперь эта структура возрастом 200 миллионов лет отвечает за значительную часть повседневных решений. Но как ей это удаётся без мыслей или слов? С помощью очень простого правила: большой палец вверх большой палец вниз. Если лимбическая система рассматривает ситуацию, событие, обстоятельства или человека как потенциальную награду, Возможность или удовольствие, она просигнализирует коре головного мозга, рациональной области, что стоит подойти, посотрудничать, приложить усилия, посвятить время, обратить внимание и даже поможет вам принять лучшие решения. Что-то вроде, если мне это нравится или доставляет удовольствие, я буду стараться. Если вам кто-то нравится, будь то начальник, друг, родственник или партнёр, под влиянием лимбической системы, вы всегда будете искать аргументы в защиту всего, что этот человек говорит и делает. Если же большой палец наоборот опускается вниз, то есть лимбическая система предсказывает и чувствует, что ситуация, событие Обстоятельство или человек представляют угрозу, она сделает всё, чтобы вы сбежали и отстранились. И именно поэтому так трудно, хоть и не невозможно, согласиться с тем, кто вам не нравится, или поддержать того, чей образ мыслей вам не по душе. Удовольствие я приближаюсь угрозы Я отступаю. Это важнейшая функция лимбической системы. Она анализирует информацию и, по сути, выбирает, на что обратить больше внимания и принять решение. Из соображений выживания лимбическая система гораздо чувствительнее к мелким угрозам, чем к большим наградам. 200 000 лет назад В африканской саванне ваш предок Homo sapiens уделял огромное внимание недостатку пищим, леопардам, экстремальным погодным условиям и другим угрозам, что позволило ему выжить на планете и покорить все широты и климатические зоны. И всё это благодаря системе реагирования на угрозы, которая позволяет сражаться, убегать или замирать в случае реальной или воображаемой опасности расслабленные и не очень бдительные homo sapiens умерли намного раньше что бы ни ироны да и любые клетки организма функционировали правильно им нужна глюкоза питание и кислород дыхание напомню что клетка и нейрон Есть здесь ни исключения. Оживая. Когда вы сталкиваетесь с настоящей или мнимой опасностью и включается инстинктивная рептильная система реагирования на угрозу, клеткам требуется много глюкозы и кислорода. Оба элемента отправляются в зону, область реагирования на угрозу, которая нуждается в дополнительной энергии. и участки мозга, отвечающие за логическое мышление, рациональное я, обработку эмоций и управление эмоциями, префронтальная кора остаются на голодном пайке. Ведь количество глюкозы и кислорода, поступающее в мозг, не бесконечно и не может доставаться одновременно всем участкам. Теперь вы понимаете? Почему, столкнувшись с угрозами или неопределённостью, вы с трудом сдерживаете импульсы и перестаёте контролировать эмоции? От отвечающие за управление чувствами нейроны просто остались без кислорода и глюкозы. В итоге вы обычно сожалеете о спонтанных решениях, поступках или поведении. В ситуации новизны или реальной, или мнимой опасности всё кажется враждебным, и функционирование, и эффективность ухудшаются. Не хочу вас огорчать, но тормозная система импульсов и эмоциональных реакций, правая область вентралатеральной и префронтальной коры, если точнее, похожа на батарею, которая разряжается в течение дня. Чем чаще вы ее используете, тем больше она изнашивается. Поэтому ночью вы обычно наиболее чувствительны и готовы импульсивно, а порой и весьма яростно, атаковать первое же препятствие на пути. Рептильному мозгу 500 миллионов лет, лимбической системе 200 миллионов. И всего 200 тысяч лет назад развелась кора головного мозга. Новейшая область, которая позволяет благодаря своей префронтальной части думать, анализировать, а также использовать логику, язык и письмо. Проще говоря, это разум. Но я не хочу, чтобы вы представляли себе эти три области, разного эволюционного возраста, как слои осадочных пород, залёгшие один поверх другого. Напротив, все они связаны между собой обширными и разветвлёнными сетями. Они как будто болтают друг с другом 24 часа в сутки. Не думаете, что ваш управляющий инстинктами рептильный мозг окружён обрабатывающие эмоции лимбической системой, над которой в свою очередь нависла кора, управляющая мыслями или познанием. Это всё один мозг. Правило 2%. Я только что сказал, что количество глюкозы и кислорода, поступающее в мозг, не бесконечно. Не так давно Новейшие технологии помогли раскрыть ещё одну тайну, связанную со способностью усваивать кислород и глюкозу. Независимо от возраста, пола, интеллекта, культуры, человек может задействовать мозг полностью. Но физико-химический процесс усвоения питательных веществ и кислорода не позволяет использовать более 2% от его общего объема в один момент. Другими словами, мозг работает целиком, но не весь сразу. Если у вас около 86 миллиардов нейронов, то одновременно вы можете активировать около 1 миллиона 700 тысяч. Ужасно много. Назовём это правилом 2%. А в любом случае, как я уже говорил, нас отличает прежде всего не количество, а качество связей. Вы можете выключать и делать это постоянно, и включать разные участки мозга. Правило 2% объясняет, почему в сильном эмоциональном состоянии, таком как депрессия, страх Гнев, эйфория, вы хуже работаете или учитесь. Что происходит? Как и в случае с системой реагирования на угрозу, все необходимые мозгу питательные вещества и кислород на этот раз тратятся на включение эмоциональных сетей. Когда вы чувствуете себя подавленными, напуганными, раздражёнными, или счастливыми. Префронтальная кора получает недостаточно кислорода и глюкозы. И для того, чтобы думать, принимать правильные решения и сотрудничать с другими людьми, ей не хватает ресурсов. А вот как это может выглядеть в цифрах. Если 1,9% включённых нейронов отвечает за чувство гнева. То в областях ответственных за мышление вы можете активизировать всего 0,1%. Это сильно упрощённое объяснение того, почему испытывая интенсивные эмоции, позитивные или негативные, вы склонны к необдуманным поступкам. Рациональное мышление просто не подпитывается. Учтите, эти процентные соотношения взяты произвольно. Я привёл их для примера, чтобы вы представили, что происходит в мозге в момент серьёзной опасности или огромной радости. Вы думаете меньшим, а значит, хуже. Надо уточнить, что не все реакции под влиянием интенсивных эмоций будут плохими. Однако Несмотря на наши различия, мозг развивается у всех людей схожим образом. Мозг состоит из двух полушарий. В его коре пять долей: затылочная, теменная, височная, лобная и островковая. Каждая из них образована шестью слоями клеток. Нейроны коры связываются между собой, чтобы эффективно и ёмко сжимать информацию. И таким образом создают концептуальную систему, которая формирует наши действия и опыт. Многие из этих характеристик встречаются у большинства млекопитающих, а некоторые даже у насекомых. Но у разных людей мозг существенно различается. Расположение борозд и извилин, количество нейронов в разных корковых или подкорковых слоях, микросвязи между нейронами, а также сила и более обширных связей между нейронными сетями. Подкорковые структуры находятся в глубине мозга. Среди них диэнцефалон, промежуточный мозг, гипофиз, базальные ганглии и лимбические области. Эти структуры регулируют выработку гормонов и отвечают за память, удовольствие, а также за то, что мы называем эмоциями. Это своеобразный информационный центр нервной системы, который передаёт и модулирует данные, поступающие в различные области мозга. Приняв во внимание все тонкости Можно утверждать, что даже в пределах одного биологического вида мозг каждой особи уникален. И даже внутри одного мозга связи не статичны, как листва, что распускается на ветвях весной и опадает осенью. Связи между аксонами и дендритами, отростками нейронов крепнут и ослабевают по мере взросления. В определённых областях мозга вы даже можете выращивать новые нейроны, что ещё несколько лет назад считалось невозможным. Сложность и вырожденность по мере накопления жизненного опыта в мозге происходят структурные и функциональные анатомические изменения. то, что мы назвали нейропластичностью. То есть ваш опыт закодирован или запечатлён в сети мозга и может её трансформировать. Что бы ни случилось, вы скорее всего снова испытаете то же самое или используете предыдущий опыт для создания нового. И таким образом миллиарды нейронов Раз за разом перестраиваются с одной модели на другую. Во многом это возможно благодаря нейромедиаторам, которые за миллисекунды передают сигналы между нейронами, включая и выключая соединения. Так информация путешествует по различным сетям. Благодаря разнообразью нейромедиаторов Мозг может использовать один набор нейронных сетей, чтобы формировать самые разные ментальные события. Эти события включают в себя внимание, воспоминания, чувство грусти или гнева. Другими словами, нейронные сети создают нечто большее, чем сумма отделов мозга. Последнее известно как Вырожденность это ключевое понятие в понимании новой парадигмы эмоций и функционирования мозга. Вырожденность означает, что у вас есть разные наборы нейронов для получения одних и тех же результатов. Как в футбольных командах, в которых есть три разных вратаря. Наборы нейронов для защиты ворот одна и та же функция в разных матчах. Ткани мозга помогают выполнять множество ментальных событий, независимо от того, как вы их рассматриваете: на уровне областей, сетей или нейронов. Микросвязи, пластичность, нейромедиаторы и вырожденность превращают мозг в то, что в биологии называется сложной системой. Но Внимание. Сложное не означает запутанное. В данном случае, сложная система это структура, которая может создавать множество моделей, по-разному комбинируя свои частицы. Ваш мозг невероятно сложен, потому что в пределах одной физической структуры определённой может перестроить миллиарды нейронов чтобы создать обширный репертуар переживаний, восприятия и поведения. Как если бы футбольная команда могла также играть в баскетбол, волейбол, гандбол, регби и так далее. Сложность помогает мозгу создавать и хранить большое количество информации, а также делает его надёжным и выносливым. Ведь к одному и тому же месту назначения ведут разные пути. И это ещё не всё. Мозг устойчив к болезням и травмам, чем остальные органы. Всё это благодаря естественному отбору, который благоприятствовал его развитию как сложной системы. И именно эта сложность, а не рациональность, позволяет управлять переживаниями, в том числе и эмоциями. Очевидно, что в перестройке мозга, а следовательно и в изменении мышления, участвуют гены, а не только опыт. Можно сделать вывод, всё, что нам кажется несомненным, то есть ощущения, будто мы знаем всю правду о себе, о других людях и мире вокруг, это по сути созданные мозгом иллюзии. Чтобы помочь нам пережить день, он только и делает, что предсказывает Предсказатель Много лет считалось, что нейроны значительную часть времени спят и просыпаются только когда что-то стимулирует их извне, например, звук или зрительный образ. Сегодня мы знаем, что они постоянно активны и стимулируют друг друга на разных уровнях, с разной скоростью и интенсивностью. Это внутренняя активность мозга. Ещё одно важное открытие последнего времени. Оно позволяет мозгу, который опирается на ваш прошлый опыт, делать миллионы прогнозов о том, с чем вы столкнётесь в мире в следующую секунду. Многие из них относятся к микроуровням. Они касаются интенсивности света, тембра звука и другой информации, поступающей от органов чувств. Другие обращены к макроуровню. И если вы общаетесь с другом в определённом контексте, мозг предскажет, что друг улыбнётся. В свою очередь, двигательные нейроны заставят вас изменить положение рта и улыбнуться в ответ, а жесты заставят мозг вашего друга делать свои прогнозы и производить действия. Получается своего рода танец предсказаний и действий. А если же прогноз ошибочен, мозг запускает механизмы, чтобы исправить их и породить новые предсказания и новые действия. Приведу простой пример. Если бы мозг не делал прогнозов, спорта бы не существовало. Если бы мозг только реагировал, вам не удалось бы, например, отбить пенальти. Кроме того, если бы вы жили без прогнозов, А вам бы только и оставалось, что ежесекундно удивляться. Мозг предсказатель объясняет, кто вы и учит вас быть собой. Более того, он преподаёт важный урок учёным, которые проводят пассивные эксперименты с людьми, заставляют их смотреть на картинки или изображения, слушать звуки, нажимать на кнопки и так далее. На самом деле мозг не сидит и не ждет, когда что-то случится, а все время готовит прогнозы. А в реальной жизни моменты нельзя рассматривать независимо друг от друга. Каждое состояние мозга влияет на следующее. Именно поэтому большинство нейропсихологических экспериментов направлены на нарушение естественных прогностических процессов. Такое представление о мозге-прорицателе даёт нам уникальную возможность изучать, как мы, люди, создаём свой разум, и в том числе свои эмоции. Новейшие данные свидетельствуют о том, что мысли, ощущения, восприятие, воспоминания, принятие решений, категоризация, воображение и другие умственные процессы можно объединить в общий механизм. прогнозирование. Эти данные также разрушают представления о работе мозга, которого придерживаются многие учёные, как постоянной борьбе между рациональностью и эмоциями. Значит, традиционное представление о том, что реакция возникает в ответ на стимул, интуитивно понятно, но неверно. Нейроны постоянно стимулируют друг друга. Иногда миллионы одновременно. Дайте им достаточно кислорода и питательных веществ, и внутренняя активность мозга будет продолжаться с рождения до самой смерти. Эта активность не имеет ничего общего с реакцией на внешний мир. Она больше похожа на дыхание, процесс, не требующий катализатора. И это не случайно. В её основе лежит сеть нейронов, которые последовательно соединяются и возбуждаются вместе. Такие нейроны называются внутренними сетями, и вы увидите, что они играют ключевую роль в нашей формуле эмоций, описанной выше. Симулятор По словам Лизы Фельдман-Барратт, эти сети работают как спортивные команды. В каждой команде определённое количество игроков. Одни играют, другие сидят на скамейке запасных. Последние всегда готовы при необходимости выйти на поле. Точно так же у внутренней сети есть свой пул нейронов. Каждый раз, когда одна из этих сетей выполняет свою работу, различные группы нейронов синхронно играют, возбуждаются. чтобы занять нужное место в команде и на игровом поле. Этот процесс, описанный выше как вырожденность, несколько нейронов одной области или нейронной сети выполняют одну и ту же функцию. Такие сети стали величайшим открытием нейробиологии последнего десятилетия. Внутренняя активность мозга позволяет видеть сны, мечтать, воображать размышлять или теряться в мыслях. В биологии это называется симуляцией мозга. Именно эта симуляция в конечном итоге производит испытываемые вами ощущения, в том числе интерцептивные, связанные с состоянием внутренней среды организма и изменениями в ней, которые служат источником удовольствия, досады, покоя и энергии. Помничи формулу эмоций. Эмоция равно интеррецепция, интерпретация внутренних ощущений в виде низкого-высокого уровня удовольствия и низкого-высокого уровня энергии, плюс прошлый опыт, плюс контекст. Мозг не может покинуть тело и самостоятельно почувствовать мир. Поэтому он познаёт действительность косвенно. Через порции информации, поступающие от цвета, вибраций и химических веществ, усваиваемых органами чувств, мозг должен расшифровать значение этих сигналов. И в первую очередь, он опирается на прошлый опыт. Мозг использует его для построения симуляций в рамках обширной сети нейронных связей. Он знает, например, что простой аудиосигнал Такой как громкий сухой звук может иметь разные происхождения: выстрел, пробитый воздушный шар, удар, автомобильная авария и так далее. Но ему удаётся определить происхождение этого звука, оценив релевантную вероятность произошедшего в зависимости от контекста. То есть мозг делает прогнозы. Это не предсказание будущего, а общенье на микроуровне миллионов нейронов в конкретной ситуации. В нейронных разговорах происходит прогнозирование не только каждой частицы звуковых, зрительных, вкусовых, обонятельных и осязательных ощущений, но и реакции на них. Прогнозы лучшие подсказки мозга, которые касаются событий окружающего мира и действий позволяющих сохранить жизнь и здоровье. Прогнозы возможны, когда нейроны одной части мозга связываются с нейронами другой части без какого-либо стимула извне. А внутренняя активность мозга это миллионы миллионов безостановочных предсказаний. Именно путём прогнозирования мозг воссоздаёт познаваемый мир. Он объединяет фрагменты прошлого, и оценивает, как каждый из них соотносится с текущей ситуацией. Прогностическая активность настолько важна, что некоторые учёные считают её основным режимом работы мозга. И что совсем невероятно, предсказания не только предвосхищают сенсорную информацию из внешнего мира, но и объясняют её. Представьте себе, не закрывая глаза, Теннисный мяч. Большинство людей увидят перед собой шар жёлтого цвета размером с кулак. Его можно вообразить, потому что нейроны в зрительной коре меняют модель возбуждения, чтобы симулировать теннисный мяч. Если бы вы сейчас были на теннисном корте, эти же нейроны возбуждающиеся вместе, а выполняли бы визуальное предсказание Ваш прошлый опыт в этом контексте теннисный корт заставляет мозг спрогнозировать, что вы увидите именно теннисный мяч, а не жёлтый клубок шерсти или лимон. Верный прогноз подтверждает визуальное представление о теннисном мяче, воспринимаемое органами зрения. Если предсказание идеально точное, допустим, теннисный мяч определённой марки который вы часто используете. Сеточка глаза не передаёт никакой новой информации, выходящей за рамки прогноза. Она просто подтверждает, что предсказание верное. Так прогностический процесс позволяет ориентироваться в мире и придаёт всему смысл. Мозг генерирует прогнозы, чтобы вы могли воспринимать и объяснять всё, что видите, слышите, нюхаете, пробуючи на вкус и трогается. Если бы мозг вынужден был выдавать свежую реакцию на каждый внешний раздражитель, вы бы вряд ли выжили. На органы чувств постоянно обрушивается лавина информации. Снова и снова обрабатывая данные, мозг зависал бы, как это порой случается с подключением к интернету. Кроме того, Он обходился бы слишком дорого с точки зрения метаболизма. Чтобы поддерживать вновь возникающие связи, просто не хватило бы питания. Так что эволюционно мозг настраивался на эффективные прогнозы. Именно с помощью предсказаний и корректировок он постоянно создаёт и пересматривает ментальную модель мира. Это массивная непрерывная симуляция, которая выстраивает всё, что вы воспринимаете, и определяет, как действовать. Однако прогнозы не всегда совпадают с фактической входящей информацией. И тогда мозг вносит корректировки. Например, давным-давно в сказочном горном королевстве жила была прекрасная принцесса, которая умерла от кровопотери. Наверняка вы вздрогнули от неожиданности. Так получилось потому, что мозг сделал неправильный прогноз, основываясь на ваших представлениях о детских сказках. А в этом случае он совершил прогностическую ошибку. То же самое происходит, когда вы принимаете незнакомца за друга или встаёте на траволатор в аэропорту и удивляетесь изменению скорости. Мозг рассчитывает прогностические ошибки, мгновенно сравнивая предсказание сферической сенсорной, то есть поступающей от органов чувств, и информацией, а затем эффективно их устраняет. Мозг может изменить прогноз. Это лицо незнакомца, а не друга, а траволатор однажды заканчивается. Другими словами, прогностические ошибки не проблема, а нормальная часть инструкции по эксплуатации во время сбора сенсорной информации. Полностью предсказуемая жизнь была бы скучной, не встречалось бы ничего нового или удивительного, и мозг ничему бы не учился. С другой стороны, без точности прогнозов жизнь превратилась бы в сплошную неопределённость, череду сюрпризов, а то и галлюцинаций. Многочисленные предсказания параллельно возникают в различных участках мозга, Без остановочно на протяжении всей жизни формируя образы, запахи, звуки, вкусы и тактильные ощущения, которые обогащают опыт и определяют действия. Получается, что мозг не просто машина, которая реагирует на внешние раздражители. Он генерирует миллиарды прогнозов, питающих его внутреннюю активность. Все эти предсказания двигательные и относящиеся к пяти основным чувствам влияют друг на друга и устанавливают ограничения. По сути, мозг занимается научной деятельностью. Он делает огромное количество прогнозов, как учёные выдвигают гипотезы. Затем использует знания, то есть прошлый опыт, чтобы оценить верность прогнозов. Потом он сравнивает предсказание с фактической сенсорной информацией. Как учёный, сопоставляет гипотезу с результатами экспериментов. Если прогноз правильный, его подтверждают данные, полученные от органов чувств. Если произошла ошибка, мозг может изменить прогноз в соответствии с фактами, как серьёзный учёный, или выбрать только те данные, которые отвечают его гипотезе. и проигнорировать остальные, как несерьёзный учёный. Или же мозг может отнести все данные, держась первоначального прогноза. Многие психические явления можно рассматривать как сочетание прогнозов и сенсорной информации. Примеры чистых прогнозов: мечты, воспоминания, самообман, галлюцинации, эффект плацебо, воображение. Тактические иллюзии и предсказания, которые соответствуют сенсорной информации. Примеры исключительно сенсорной информации: медитативные состояния, некоторые формы расстройств аутистического спектра или употребление ЛСД. Мозговой баланс. Мозг постоянно прогнозирует, и, возможно, его важнейшая задача определить Сколько энергии требуется организму для выживания? Каждое физическое действие сопровождается изменением внутри тела. Когда вы быстро меняете положение, чтобы ударить по танишному мечу, вы должны глубже дышать. Если нужно отпрыгнуть на тротуар, уворачиваясь от машины, сердце должно быстрее проталкивать кровь через расширенные артерии, чтобы снабдить мышцы глюкозой. А это увеличивает частоту сердечных сокращений и изменяет кровяное давление. С точки зрения мозга, а вашего тела это ещё одна часть мира, которая нуждается в объяснении. Бьющиеся из сердца, раскрывающиеся лёгкие, изменения температуры и метаболизма посылают мозгу неоднозначную и шумную информацию. Простой интероцептивный сигнал боли В районе живота может указывать на проблемы с желудком, голод, напряжение, затянутый ремень и сотню других причин. Мозг должен объяснить телесные ощущения, чтобы придать им смысл. И как мы уже видели, лучший инструмент для этого прогноз. Но вы испытываете интероцептивные ощущения только в приблизительных величинах. Низкий высокий уровень удовольствия и низкий высокий уровень энергии. Таким образом, в каждый момент бодрствования мозг придает им значение, в результате чего может возникать, например, эмоция. И хотя интероцепция — это процесс, касающийся мозга в целом, работа интероцептивных сетей осуществляется очень часто. специфическими способами. Эти сети относятся к двум основным областям. Первая лимбическая, которая отправляет результаты прогнозов остальным органам, чтобы наилучшим образом контролировать свою внутреннюю среду. Ускорить биение сердца, замедлить дыхание, высвободить больше кортизола, произвести больше глюкозы, создать ощущение бабочек в животе и так далее. то есть всё, что происходит в теле, когда проявляются эмоции. Вторая — область коры головного мозга, которая представляет внутренние ощущения. Всякий раз, когда лимбическая область прогнозирует внутренние изменения моторики, например, учащение сердцебиения, она также предсказывает сенсорные последствия этого изменения. Например, лимбическая область Ощущение сдавливания в груди. Эта область также играет ключевую роль в поддержании жизни. Над движением внутри организма или во внешней среде расходуется часть энергетических ресурсов. Они пополняются за счёт еды, питья и сна. Но ресурсы можно сократить, расслабившись или, например, занявшись сексом. Любой коммерсант, владелец бизнеса или семья должны следить за прибылью или доходами и затратами или расходами. Некоторые области мозга также отвечают за то, чтобы вы не обанкротились и выжили. Создавая мысли, ощущения и восприятия, мозг принимает во внимание средства на всех счетах организма. Например, поглощение питательных веществ — воды, минералов, глюкозы. Сохранение баланса на этих щитах называется алластазом. Когда вы приступаете к тренировке, вам нужно получать больше глюкозы из пищеварительной системы, и именно мозг должен правильно распределить ресурсы. Если вы продолжаете упражняться, он, возможно, начнет потреблять больше питательных веществ, чем обычно, и выйдет из равновесия. Вы ликвидируете дисбаланс, когда после тренировки мозг попросит вас съесть мюсли. Для управления балансом организма мозгу требуется способность прогнозировать. Если вы собираетесь участвовать в забеге, он направит больше глюкозы в мышцы и немного поднимет кровяное давление. ещё до старта. Другими словами, мозг отлично справляется с расчётами. Стресс, который мы далее подробно рассмотрим, возникает, например, когда равновесие нарушено, а тело напряжено или перегружено. Если всё можно быстро исправить с помощью воды и энергетического батончика, в такой ситуации нет ничего страшного. Это всего лишь один момент дисбаланса. Но если мозг постоянно вынужден корректировать дисбаланс или напряжение, стресс становится хроническим. Полагаем, вы слегка устали от такого количества новых сведений: выраженность, сложность, предсказание, симуляция, интерцепция, интерцептивные сети, энергетический баланс. Уверяю вас, это ключевая информация для понимания мира эмоций, их возникновения, точнее того, как вы можете их создавать. Для расслабления попробуйте сделать глубокий вдох, раздувая живот, а затем выдох в два раза длиннее. Повторите 10 раз. На выдохе можно также протянуть звук «А-А-А-А-А». В следующей главе я хочу проследить историю изучения эмоций и их маркетинга, чтобы ещё раз убедить себя и показать вам, как многого мы ещё не знаем. Упражнение. У меня есть и я делаю. Чего у вас никогда не было, что вы хотели бы иметь? И чего вы никогда не делали, но хотели бы сделать? Упражнение мне ближе. Какая из этих фраз вам ближе всего? Я неудачник. Я ничего не умею. Я никому не нравлюсь. Я недостаточно хорош. Я всегда буду терпеть неудачу. Зачем беспокоиться, если у меня всё равно не получится? Я никому не интересен. Морковь это овощ. Есть ли у вас доказательства, факты, подтверждающие эти ощущения? Запишите их. Упражнение "Бриллиант самопознания". Ответьте на следующие вопросы, не заглядывая в решение. Только не жульничайте. 1. Вспомните людей, которые не очень хорошо вас знают. Какие предрассудки, ошибки восприятия в отношении вас Для них характерно. Представьте себе, что группа знакомых обсуждает вас за вашей спиной. Какие критические замечания или негативные аспекты они бы выделили? Второе. Вспомните детство. Чего вы больше всего боялись или о чем беспокоились? Что вызывало у вас тревогу? Тревога — это обобщенный, а не конкретный страх. Тревога. О чём вы думали ночью, когда не могли заснуть? Можете ли вы вспомнить какие-нибудь повторяющиеся страхи, кошмары или пугающие образы? Третье. Каковы ваши сильные стороны? Каковы ваши самые выдающиеся качества? Какие навыки помогают вам в трудные времена? Чем другие люди восхищаются в вас? Четвёртое. Запишите личностные качества, которых у вас нет, но которыми вы восхищаетесь. Укажите, чем обладают привлекающие вас люди. Это могут быть способности или образ жизни. Пятое. Запишите аспекты вашей личности, из-за которых вы часто попадаете в неприятности даже в ситуациях, когда всё, казалось бы, идёт хорошо. Если подумать, именно из-за этих аспектов у вас возникают конфликты с близкими, коллегами, друзьями и авторитетными людьми. Шестое. Вспомните человека, которого вы терпеть не можете. Когда вы встретились с ним или начали за ним наблюдать, что именно вызвало у вас такое сильное раздражение, что привело к столь глубокой неприязни? Какие аспекты личности? Ответы. Слушайте их после того, как запишете свои. Первый ответ маска. То есть то, что вы показываете другим и что вас защищает. Это первое поверхностное впечатление, изображение, которое вы используете, чтобы скрыться, опровергнуть или замаскировать свои самые большие страхи. Второе. Второй ответ страхи. Это сила, скрывающаяся за вашей маской, убеждённость в том, что вас можно не любить или не отвечать вам взаимностью. Это сомнение, которое вам нужно преодолеть, чтобы стать собой, а не маской. То, что вас больше всего тревожит и беспокоит, мешая рискнуть, измениться и обрести себя. Подумайте, Как вы отрицаете этот страх, избегаете или маскируете его? Как вы с ним справляетесь? Как он иногда подталкивает вас к неприятностям? Третий ответ: сильные стороны, которые служат источником ложной гордости. Они предлагают вам фальшивое чувство безопасности. Однако они не избавляют вас от страхов. Это лишь защитный механизм, позволяющий держать страх под контролем. В целом, вы считаете, что именно эти качества вас спасут или помогут решить проблемы. Вы используете их как костыль, но они не дают вам набраться смелости и стать наконец собой. На самом деле, в них ваша слабость. Четвёртый ответ. Качества, не обладая которыми вы восхищаетесь в других в вас они есть только в виде пока не пророщих семян они скрыты глубоко внутри это выражение вашего истинного я целостного здорового того кем вы хотите стать чтобы из семена проросли вы должны рискнуть отречься от своих самых сильных качеств ответ 3 и посмотреть в лицо страхам ответ 2 иначе вы можете попасть в жертвы своей тёмной стороны. Ответ 6. Пятый ответ. Качества, которые доставляют вам неприятности, подрывают успех. Именно из-за них вы попадаете в эмоциональные ловушки, которые ставите себе сами. Здесь корень ваших проблем с собой и с другими ваша ахиллесова пята. Шестой ответ. качества, которые составляют вашу тёмную сторону. А в других людях вас отвращают ваши же неприятные качества. Семена разрушения резонируют внутри, когда вы отмечаете их в окружающих. Это место, где вы можете утонуть или стать худшей версией себя, если цепляетесь за свои мнимые сильные стороны. Ответ 3. И не рискуйте, не меняйтесь, не решайтесь. Если вы живёте под маской, ответ 1, которую подпитывают страхи, ответ 2. Вы становитесь тем, кого сами ненавидите, и неизбежно уступаете своей тёмной стороне. Ответ 6. Упражнение как я. А выберите наиболее близкие вам утверждения. Я радуюсь жизни. Мне просто нужно быть немного понастойчивее. Всё возможно. А любовь это глупо. Я боюсь смерти, но благодарен за её неизбежность. Я больше забочусь о других, чем о себе. Интернет перегружает мой мозг, но я не могу остановиться. С чего бы вы ни желали, добейтесь в себе перемен. которых хотели бы видеть в мире. Другие могут меняться, но не я. Если я смогу преодолеть это, я смогу справиться с чем угодно. Я плачу даже на телевизионной рекламе. Мне приятно постоянно знать, который час. Я злюсь на пробки в городе.